Глава сорок третий. Они никак не могли сообразить. Способность мыслить, в принципе, у них резко ухудшилось после превращения в зомби. Что делать дальше? Прежде приказы им отдавали главные, но ни одного кукловода с ними не осталось. И брошенные куклы тревожно оглядывались по сторонам, высматривая непонятно откуда взявшегося зверя. Но самым непонятным был вопрос – Каким образом зверь причинил им вред? Ведь это было одним из главных удовольствий в их новом существовании – наслаждение собственной неуязвимости. Там, в городе, во время их редких выходов за пределы казармы, так здорово было провоцировать всякую гопоту, а потом наблюдать – как какой-нибудь тип синеет от ужаса, снова и снова тыкая ножичком в грудь гудящего что-то противника. А ножичек-то не втыкается, соскальзывает, словно гудящий тип сделан из камня. А городские собаки и кошки вообще своем убегали, почуяв их приближение. И все это было правильно. Все, как и обещал учитель. Пока не появился этот зверь. Двое стражников встали спина к спине и, нацелив в пространство автоматы, напряженно всмотрелись в сурово нахмурившийся лес. На малейший шорох они всегда реагировали однозначно, короткой очередью. «И что теперь делать?» – прошептал Володя, спрятавшись за широким стволом старой ели. «Может, я в темпе подойду к ним с тыла и отключу?» С какого еще тыла? Они же тылами своими как раз и прижались. А если попробовать все же подстрелить их из ружья? Не трать патроны понапрасну. Надо придумать что-то другое. Хотя, нафига нам патроны экономить? Если их пули не берут, зачем нам держать оружие? Стреляй! Володя старательно прицелился и выстрелил. Та же фигня. Он только пошатнулся с Свидригайл. — Пошатнулся? — задумчиво произнес Матвей. — Пошатнулся. — Есть! Придумал! — Что, Матвеюшка, что такое? Видно было, что Тихону Васильевичу стоит огромных усилий удержаться на месте, не броситься на помощь другу. Прямо под дуло автоматов. — Как нам в дом-то прорваться? Неужто придется ждать, пока у них патроны закончатся? Никодимушка ведь там помирает, если еще не помер. Сделаем так. Володя, у тебя сколько патронов? Достаточно. Ну, и у меня полная обойма. Но ружье бьет серьезнее. Их шатает от выстрелов, как от пинков. А если пинки будут следовать один за другим, да по всему телу, да с максимально возможной частотой, тут уж им станет не до ответной стрельбы, верно? На ногах бы устоять. Да и больно им все равно, насколько я понял. Не просто пинок, удар копытом. Молодец, Матвеюшка, оживился старик. Давайте, палите по этим паршивцам, отвлекайте их, а я к Никодимушке побегу. Поехали, азартно выкрикнул Володя и перезарядил ружье. И они поехали. Матвей, опустившись на колено, с автоматизмом робота выпускал пулю за пулей и ни одна из них не пролетела мимо каждая пнула кого либо из стражников в грудь или щелкнула его по лбу туда же в грудь и в лоб врагов метила володя и пусть его выстрелы звучали реже надо было перезаряжать ружье зато действовали они еще эффективней Вначале стражники пытались огрызаться автоматными очередями. Но когда сначала одному, а затем и другому прилетело в глаз, и еще, и опять, и снова, автоматы их полетели на землю. Через пару мгновений упали и стражники. Скукожились, свернулись, каждый в узел, и прикрыли головы руками. А пули все били и били по их телам, оставляя на них синяки. Да, это не раны, но приятного, как оказалось, в синяках тоже мало, когда их много. Хотелось каждому только одного – стать кротом и в темпе закопаться в землю, спрятаться от болезненных ударов и щелчков пуль Или, чтобы это все кончилось поскорее. «Получилось!» – ликующе заорал Володя, не прекращая палить из ружья. «Василич прошел, он уже в доме!» Давай-ка и мы за ним. Да ну, зачем? Лучше мы этих упырей нейтрализуем окончательно. Пока они так валяются, можно добежать до них и связать. А потом за наших спящих красавец примемся, за их коллег из другой смены. А тебя не напрягает, что те трое, что должны спать, все еще дрыхнут? Грохот такой стоит, что чертям в аду небось тошно, а они спят. Ну, спят, наверное. Они ведь не совсем уже люди. Из их палатки никто за это время не появился. Я следил. Никакого шевеления внутри. Потому что некому там шевелиться. Прогутили за его спиной. А в следующую секунду в спины напарников уткнулось что-то твердое, подозрительно похожее на дуло автомата. «Медленно!» без резких движений опустили на землю оружие и подняли руки над головой твою мать прошипел володя выполняя приказ вот ведь лоханулись и давно вы не спите пацаны а как только учитель нас разбудил с тех пор и не спим не дергаться матвей сдавленно охнул получив прикладом по почкам Учитель приказал нам вас пока что не убивать. Вы ему нужны для допроса с пристрастием. А вот насчет простреленных руки или ноги запрета не было. Так, теперь руки подняли, сцепили над головой в замок и пошли вперед. Витька, Денис, хватит валяться, слабаки. Сопли подберите, младенцы. Вам по попке настучали, а вы и расплакались. Хорош выделываться, Семен, прогудел один из валявшихся на земле зомби, медленно поднимаясь. Тебя ведь не расстреливали в упор, причем долго и старательно. И, между прочим, если учитель вас давно разбудил, я так понимаю, для защиты точки от этих гостей, почему вы появились так поздно? Почему вообще их пропустили? И зверюгу, которая наших порвала, тоже проморгали. И старикашка какой-то в дом проскочил, теперь их там двое. Допустим, один из них уже дохляк. Тот, кого назвали Семеном, вновь болезненно ткнул автоматом в спину Матвея. Встав вон там, у сосны, руками ствол сзади обхватил. Быстро. — Сергей, заставь второго сделать то же самое. — Сашка, бегом в палатку. Притащи оттуда наручники и сцепи этим типом лапы за стволами деревьев. — Раскомандовался, — прогудел стражник помоложе, трусцой направляясь к палатке. — У нас, между прочим, лавра главный, а ты всего лишь один из нас. — Ты забыл? Что именно меня учитель назначил главным, когда разбудил нас? Потому что я капитан в отставке. Обе чеченские войны прошел, и кое-что в тактике и стратегии понимаю. Или ты не слышал приказа? Слышал. А я как раз следом за одним тактиком и стратегом не в ту сторону пошел, заплутал и обратно. Ориентируясь на звуки стрельбы, из леса выбирался и чуть не завалил задание. «Интересно, что сделал бы с нами учитель, мы еще больше?» Монотонно гудел Сашка, выполняя поручение. «Хотя он и так тебя по головке не погладит. Заткнись. Если ты языком трепать не будешь, учитель ничего и не узнает». Он ведь не следит за нами постоянно, он лишь на острые проблемы реагирует и поручает нам эти проблемы разрулить. А как именно мы это сделаем, неважно. К тому же главную проблему старого пердуна в доме мы уже решили. Вернее, порешили. Вернее не вы, а мы, уточнил потиравший грудь Дениса направляясь к прикованным деревьям пленникам. Наша смена со стариком покончила, между прочим. А потом, пока один тупорылый дружок по лесу бродил, явились эти суки. Он резким тычком ударил Матвея под дых. И испортили праздник. Кстати, учитель вас разбудил, потому что приближение этих гадов почувствовал. «Нет, что-то произошло на периметре. Пока вы дежурили в свою смену в одной из сетей, словно бы кто-то дырку попытался проделать. Лавры Гена это почувствовали и отправили всех из смены Гены проверить». Лавр решил с ними сходить. После инцидента с Федором никому не хочется вызвать недовольство учителя. Ну и где, кстати, эта смена? Что они до сих пор сеть проверяют? В том-то и дело. Причем учитель потерял с ними связь. Вот и отправил нас выяснить, что там случилось. А этот стратег пошел в другую сторону. Не забыл еще раз напомнить им, Сашка. А почему же ты не направил меня в нужную сторону? Мы ведь все вместе учителя слушали. И он назвал «Восточный узел». Разве нет? Не помню. «Восточный, Восточный», — прогудел третий член разбуженных сменщиков-стражников. «Я тоже слышал». Мы пошли к Восточному. Там все было в порядке. Я решил обойти все узлы по очереди». И тут началась стрельба. А проблема-то была в южном узле. На прозвучавший за его спиной голос новый командир стражников, Семен, отреагировал весьма нервным образом. Резко развернувшись, он выпустил очередь из автомата. Правда, в последние мгновения все же успел направить дуло вверх. Иначе к двум расстрелянным, своими же стражникам, Добавились бы еще двое, составлявшие членов той самой, ушедшей проверять потревоженную сеть, смены.